житие преподобных Иулия пресвитера и Улиана диакона. Родина святых Иулия и Улиана была страна Мирмедония. Оба они были родные братья и с младенчества были воспитаны в христианском благочестии и получили доброе наставление в книжном учении. Достигши совершенного возраста, они стали проводить жизнь в девственной чистоте, служа Богу постом и молитвой, поучая день и ночь в законе Господнем. За такое богоугодное житие они были удостоены церковных степеней. И был рукоположен во пресвитера, а Иулиан в диакона. И были они в церкви Христовой как два светильника, сияя добрыми делами и прославляя имя Отца небесного. В то время среди пшеницы святой веры еще было много плевел и долапоклонического заблуждения, хотя восток и запад находились в то время уже во власти христианских царей, и благочестие всюду процветало. Однако эллинское нечестие не было еще истреблено до конца, в особенности поселениям, где люди неразумной слепоте еще держались древнего идолослужения. И вот сии два раба Христова, преисполненные ревностью по Боге, прибыли в Царьград к благочестивому царю Феодосию младшему и просили дать им ему царскую грамоту, дабы им беспрепятственно можно было в Греко-римской области уничтожать идолов, разорять и сжигать копища и посещать рощи и сады, насажденные в честь идолов, и взамен того созидать храмы Божии и распространять славу имени Иисуса Христа. Царь дал им на это разрешение, подтвержденное грамотой, в которой было присоединено повеление, чтобы везде по окрестностям и городам все правители епархии, области, начальники князья, различные сановники и градоначальники повиновались и Улью, и Улиану во всех делах и настроение храмов Божиих доставляли им все потребное получили они от Святейшего патриарха благословение на проповедь и на созидание и освящение церквей. И вот эти два святые воина Христова, как два апостола, отправились в страны греко-римского царства, проповедуя язычникам имя Иисуса Христа, и обращали многих ко Христу Богу, утверждая их веру не только словом, но и чудесами, ибо от Бога им дана была благодать и сила исцелять недужих, изгонять бесов, и везде разоряли они идольские храмы, идолов уничтожали. В тех же местах, где иллины в ожесточённом своем оказывали им сопротивление, и там показав царское повеление правителям и градоначальникам и получив от них помощь, святые исполняли свое дело. Они созидали множество церквей не только на пособие из царской казны, но и от щедрого подаяния истинно верующих христиан, ибо все и повсюду, выдавшие таких учителей, просветителей и чудотворцев, не жалели своего имущества жертвуя его на святое дело. Таким образом они прошли восток и запад и создали до ста церквей. Чудеса же явленные им бесчисленны, так что невозможно подробно их передать, и разве только некоторые можно воспомянуть. Однажды при постройке церкви в Виллах, созидавшейся старанием святых братьев, один из работников по неосторожности отсёк себе железным орудием большой палец на левой руке. Так что вытекло очень много крови, и человек тот упал от изнеможения и боли, как мертвый. Святые, увидев это, взяли отсеченный палец, приложили его к суставу, осинили больное место крестным знамением и палец тотчас прироск к суставу своему, и рана закрылась. Святые, подняв с земли человека того здоровым, подали ему в руки его железное орудие, сказав при этом: крепись и трудись во имя Отца и Сына и Святого Духа". В другое время святые находились в медиланской епархии, близ города, называемая Гавдианом. Здесь они, очистив от атыдский капищ, некое селение сами трудились над построением церкви, девяносто ой по числу построенных ими церквей. Вместе с ними трудилось над этой постройкой помогая им множество верующих. Случилось мимо того места проезжать каким-то людям, Увидав трую Двившихся над постройкой храма, решили сами с собой, что строители задержат и их, хотя бы они не желали, будут убеждать их принять участие в работе. И так как им это место невозможно было миновать, то они поступили так. Одного из своих положили в повозке, как бы мертвого, сделал вид, что везут умершего для погребения. Лишь только они приблизились к самому месту постройки церкви, святые братья обратились к ним со словами: "Дети, помогите нам в нашей работе". Они же в ответ сказали: "Мы не можем медлить, потому что везем мертвеца для погребения". "Неужто ли вы, дети?" спросил святой Иолий. "Нет, отче", отвечали они. "Так пусть же будет вам по слову вашему", сказали им на это святой Иолий. И люди те отправились своей дорогой, удалившись немного далее, они сказали притворившемуся мертвым, чтобы он вставал. Но он не вставал. Тогда они начали сильнее толкать его, думая, что он спит. Однако вскоре они убедились, что он действительно умер. Чудо это сделалось известным всюду, и все были в страхе и ужасе, так что никто с того времени не дерзал говорить святым ложь. Через некоторое время после этого святой Иулий Пресвитер сказал однажды своему брату святому Юлиану: "Оставайся ты, брат, строить здесь эту девяносто девятую церковь, а я пойду поищу другое место, где бы можно было создать сотую, дабы по создании ста церквей на земле по благодати Божией быть нам переселенными в церковь нерукотворную, вечную на небесах". Сказав это, Иулий отправился в путь. Пройдя расстояние около двух миль, он подошел к озеру, называемому Мукарос. Озеро то очень велико. На нем он увидал большой остров, очень красивый, на котором никто не обитал. Смотря издали на тот остров, святой стал размышлять, как бы ему переправиться на него. И так как поблизости не было лодки, то он встал на молитву и преклонив колено, помолился, сказав: Господи Боже, всесильный Иисусе Христе, твоей всемогущей силой подай мне, чтобы эта милость моя, которая на мне, послужила бы мне вместо лодки, дабы находясь на ней и я управляемый Твоею десницейю, мог переправить на тот остров, не погрузившись в воду. Помолившись так, он распростел свою милость на воде и, сотворив крестное знамение, взошел на нее, и милость, как лодка, не погружалась в воду. Святой же держа в руках жезл и как веслом гребя воду, управлял чудесную ладьей из мелоти и достиг до того острова. Выйдя на остров, он обошел его вокруг и очень радовался, видя его красоту. Посреди острова святой Иолий увидел громадный камень, занимавший большое пространство. На нем решил он построить сотую церковь во имя святых двенадцати апостолов. Но на острове том водились в большом количестве змеи и всякие ядовитые гады, почему никто из людей не осмеливался даже приближаться к этому острову. Святой, взойдя на тот камень, сделал из небольшого деревца крест и водрузил его в небольшую расселину в камне. Помолившись затем Богу, он созвал к себе именем Иисуса Христа всех змей и гадов, и собралось их великое множество к нему. Святой сказал им: Уже довольно пожили вы на месте сём. Ныне же именем Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, повелеваю вам уйти с этого острова и предоставить место это для дома Божия и для рабов Христовых, намеревающихся обитать здесь. Лишь только святой произнёс это, как все змеи и гады, как бы поняв его слова, тотчас повиновались его повелению и, собравшись все вместе, удалились к западной стороне острова. Затем, погрузившись в озеро, переплыли на другую сторону к горе, называемой Комункин, и там поселились, устроив гнезда, а остров очистился от гатов. Святой же, как и в первый раз, переправившись обратно, направился к христианским селениям, находившимся в окрестности и получив от них помощь и все необходимое, возвратился на лодках с рабочими на остров. Потом, заложив на камне церковь во имя святых двенадцати апостолов, занялся ее постройкой. В то время брат его святой Юлиан, окончив постройку церкви, что около города Гавдиана, задумал устроить в ней гробницу для брата своего Иулия и начал строить его. Святой же Иулий, узнав об окончании постройки той церкви, пошел, чтобы посмотреть ее и вместе посвятить своего брата. Когда он пришел туда, тот встретил его с такими словами: "Вот, брат, с Божьей помощью и по твоим молитвам церковная постройка окончена. Только строится еще гробница для тебя, дабы в нем по преславлении твоем почивало твое тело". Но святой Иолия, исполненный пророческого дара, сказал на это святому Иолиану: "Поспеши скорее докончить постройку этой гробницы, ибо тебе самому придется почить в ней". И это сбылось. Когда гроб был устроен святой Иулиан Диакон представился как Господу. Святой же Иулий, предав счастью погребанию тела брата, возвратился опять на остров, где и продолжал постройку церкви, посвященной апостолам. Окончив построение церкви, он устроил в ней гробницу для себя, потому что предвидел приближающуюся кончину свою, так как был уже в преклонных летах. В то время в Медиолане от царя был назначен епархом для управления всей той страной один сенатор по имени Авдентий, человек благородного происхождения, добродетельный и благочестивый. Узнав о святой Аулиане, он с должным пожеланием побывать на острове Мукаросе, чтобы видеть человека Божия и Улия пресвитера и посмотреть церковь, устроенную им, Сев на корабль, они отправились. Прибыв на остров Авдентий, сподобился получить благословение от святого и беседовать с ним о духовных предметах, а также и осмотрел церковные здания. После этого он обратился к святому с такими словами: "Отче, если ты еще не намерен строить, то скажи мне, и я из своего имени буду помогать тебе, ибо с радостью готов служить вам во всем нужном». Святой ответил на это: "Чадо, устроить нам более ничего не требуется Остается устроить только около моего гроба гроб для тебя потому что тело по твоей кончине будут почивать в этой церкви а в отвечал пусть твой гроб отче будет здесь а я уже устроил в себе гроб в Меделане поверь мне чадо сказал ему на это святой иулий что тело твое будет погребено около моего тела а не в другом каком-либо месте Побеседовав довольно со святым и получив от него благословение, Авдентий возвратился в Медиалан. В непродолжительное время святой Иулей представился к Господу и был погребен в своем гробе, от которого по молитвам его подавались многие исцеления болящим. По представлению святого Иулия заместителем его был благочестивый пресвитер Илья. По прошествии нескольких лет скончался и Авдинтий, медиоланский епарх, и был положен в своем гробе в Медиалане. Но утром, на другой же день, он был найден лежавшим вне своего гроба, не выброшенный кем-либо из него, но как бы вынесенный из него и бережно положенный. Тело его положили обратно в тот же гроб, но и во второй раз он был найден лежащим вне гроба. То же произошло и в третий раз. Хотели положить его на другом месте, но нигде не находилось места для его погребения. Тогда домашние вспомнили слова святого Иулиа, сказанные Авдентию, что он ни в каком другом месте не будет погребен, как только рядом с телом его. И отвезли тело Авдентия на остров Мукорос. Уложенный Илья с крестами, кадилами и со свечами, встретил тело епарха и с подобающими почестями предал его погребению при гробе преподобного Иулия. Так исполнилось пророчество святого. Во славу Христа Бога нашего, со Отцом и Святым Духом, славимо во веки. Аминь.